«Сегодня я обратил внимание на очень интересного молодого человека», — сказал Гаймарий Публию Рутилию Руфу. Они стояли возле храма Теллус в Каринах, одном из самых богатых кварталов Рима по соседству с домом Рутилия Руфа. В этот ветреный день здесь приветливо светило солнце. «Тут солнце больше, чем в моем перистиле» заметил Рутили -руф, подводя своего гостя к деревянной скамье возле просторного, но обветшалого храма. «Исконными древними богами пренебрегают в наши дни, особенно моей дорогой Телус, продолжал он. «Все нынче бьют поклоны великой матери азиатской и забыли, что Риму лучше бы молиться собственной богине». Марий заговорил о своей встрече с интересным человеком чтобы предотвратить угрожающую ему проповедь об исконных римских богах, самых древних, самых призрачных и таинственных. Прием сработал. Рутили Руф всегда был неравнодушен к интересным людям любого возраста и пола. «И кто же это был?» — спросил он, подставляя лицо лучам солнца и жмурясь от удовольствия, словно старый пес. «Молодой Марк Ливий Друз. Ему лет семнадцать-восемнадцать. — Мой племянник Друз? Мари изумленно повернулся. — Как? Он? — Да, если, конечно, твой интересный молодой человек, сын Марка Ливия Друза, который одержал победу в январе и намерен выставить свою кандидатуру на должность цензора на следующий год, сказал Рутилья Руф. Мар... Мари засмеялся, качая головой. «Ой, как неловко! А почему я никогда не запоминаю таких вещей?» ну, «Просто моя жена Ливия никогда не выходила на люди. Никогда не обедала со мной в присутствии гостей. Она умерла несколько лет назад. Она, это я говорю так, просто чтобы освежить твою рассеянную память, Была сестрой отца, интересующего тебя юноши. Леви и друзы склонны, к сожалению, подавлять своих женщин. Замечательная у меня была жена. Подарила мне двух чудесных детей, никогда мне не перечила. Я высоко ценил ее. <как> Знаю, смущенно проговорил Марий. Ему не нравилось, когда его так ловили. Неужели он никогда их всех так и не запомнит? Но действительно, хотя Рутири Руф и был его давним другом, Марий ни разу не видел его застенчивую жену. — Ты должен снова жениться, — наконец сказал он, поскольку был в восторге от собственной недавней женитьбы. — Чтобы составить тебе компанию? — Нет уж, спасибо. Я нашел выход своим чувством. Пишу письма. Руф открыл свой синий глаз и посмотрел на Мария. «Кстати, чем тебя так приглянулся мой племянник Друс?» «За последнюю неделю ко мне обратилось несколько групп италийских союзников. Все они принадлежат к разным народам, и все жаловались, что Рим злоупотребляет рекрутами», — медленно произнес Марий. Я считаю, что у них есть веские основания для жалоб. Вот уже лет десять, если не более, почти каждый консул бездумно жертвует жизнями своих солдат, словно люди, скворцы или воробьи. И всегда первыми гибнут итальянские союзники, потому что вошло в привычку пускать их в бой впереди римлян в любом столкновении, где предполагаются большие потери. Редкий консул считается с тем обстоятельством, что итальянские солдаты принадлежат своему народу, и именно он платит за них, а не Рим. Рутилируф Руф никогда не возражал против завуалированных дискуссий. Он слишком хорошо знал Марию, чтобы понять, то, о чем сейчас говорил старый друг, не имело никакого отношения к его племяннику Друзу, и охотно поддержал это явное отклонение от темы. Италийские союзники стали частью римской армии, чтобы объединить все силы по обороне полуострова. Они поставляют солдат, и за это получили особый статус наших союзников, в дополнение ко многим другим выгодам. И не последнее дело – объединение наций полуострова. Италийские рекруты нужны Риму, чтобы вместе бороться за общее дело. В противном случае один маленький народ шел бы войной над другой, и без сомнения урон был бы куда значительнее, чем от потери любого римского консула. — С этим можно поспорить, — возразил Мари. — Они сами могли бы объединиться и образовать единую италийскую нацию. — Поскольку союз с Римом существует уже на протяжении трехсот лет, мой дорогой Гаймарий, «Я не понимаю, к чему ты сейчас склонишь», — сказал Рутилий. «Депутации, которые обращаются ко мне, утверждают, что Рим использует их войска в иностранных войнах абсолютно невыгодных для Италии», — терпеливо объяснил Мари. «Начальной наживкой для италийцев было обещание римского гражданства». Но, как тебе известно, прошло почти 80 лет с тех пор, как последняя италийская или латинская община получила гражданство. Понадобилось восстание вольсков во фригеллах, чтобы добиться от сената уступок для латинских общин. Ты упрощаешь, заметил Рутилеруф. Мы не обещали италийским союзникам римских гражданских прав, немедленно и полностью. Мы предложили им постепенное предоставление этих прав в ответ на лояльность. В первую очередь, латинские привилегии. Латинские привилегии значит очень мало публирутелей. В лучшем случае они дают довольно ничтожные, второстепенные права. Италицы не имеют голоса на выборах в Риме. Ну да. Ну, — Спустя пятнадцать лет после мятежа во Фригелах ты должен признать, положение с латинскими привилегиями несколько улучшилось, — упрямо продолжал Рутеллируф. — Каждый, кто занимает должность судьи в латинском городе, теперь автоматически получает полное римское гражданство для себя и своей семьи. — Знаю, знаю. Это также означает, что теперь в каждом латинском городе наберется значительное количество римских граждан, которые, к тому же, все время увеличиваются. Не говоря уже о том, что закон обеспечивает Рим новыми гражданами, причем именно такими, какими им надлежит быть, состоятельными людьми, важными персонами местного значения, людьми, которые будут правильно голосовать на римских выборах, съязвил Мари. Рутилируф вскинул брови. — И что в этом плохого? — Знаешь, рутилий «Хотя ты и человек прогрессивных взглядов, в глубине души ты такой же консервативный римский аристократ, как гней ней Домиция резко прервал его Марий, стараясь все же сдерживаться. «Почему ты отказываешься видеть, что Рим и Италия — это одно и то же, союз равных?» «Потому что это не так», — ответил Рутеллируф. Ощущение безмятежного благополучия стало улетучиваться. «Послушай, какая Марий?» Как ты можешь сидеть здесь, в стенах Рима, и радовать за политическое равенство между римлянами и италийцами? Рим не Италия. Рим не случайно занимает первое место в Риме, и добился он этого без италийских солдат. Рим — это нечто особенное. — Ты хочешь сказать, что Рим исключительный, превыше всего? — уточнил Мари. Да. Казалось, Рутилий раздулся от гордости. Рим это Рим. Рим действительно исключительный, и он превыше всего. А тебе никогда не приходило в голову, пупли Рутилей, что если бы Рим взял всю Италию, даже италийских галов на реке Пад, под свою гегемонию, то стал бы только сильнее? спросил Мари. Вздор! Рим перестал бы быть римским, возразил Рутилий. И это, по-твоему, его ослабит? Конечно. Но ну, сегодняшнее положение это фарс! настойчиво произнес Марий. Ну, Италия, похоже, на аскутное одеяло. Ну, регионы с полным гражданством, регионы с латинскими привилегиями, регионы просто со статусом союзников. Все смешалось! Альбе, Фуценсе и Эсерния, населенные римскими латинскими привилегиями, окружены италийцами, марсами и сомнитами. Колонии, разбросанные вдоль пада среди галлов. Какое там может быть реальное чувство единства с Римом, а? Образуя римские и латинские колонии среди италийцев, мы добиваемся их покорности, объяснил Рутилиров. «Люди с полным гражданством или обладающие латинскими привилегиями нас не предадут. Им это невыгодно, если учесть альтернативу». «Ты, наверное, имеешь в виду войну с Римом?» — спросил Мари. «Ну, это уж слишком. Я так не сказал бы», — ответил Рутилеру. «Скорее, потеря привилегий для римских и латинских общин будет невыносимой. Не говоря уже об утрате социальной значимости и положения». Дигнитос это все! произнес Марий. Именно. Значит, ты считаешь, что влиятельные люди из этих римских и латинских общин не допустят мысли о союзе с италийцами против Рима? Рутили Руф был в шоке. Гай, Марий, что ты говоришь? Ты же не Гай, грах, ты ведь не сторонник реформ! Марий поднялся со скамьи, несколько раз прошелся взад-вперед, бросил свирепый взгляд из-под свирепых бровей на Рутилия. Тот был значительно ниже ростом, а тут еще как-то сжался, словно готовясь защищаться. Ты прав, Рутили, Руф. Я не реформатор. Смешно даже сравнивать меня с Гаем Грахом, но я практичный человек и, смею надеяться, обладаю толикой разума. Кроме того, я не патриций, не римлян из римлян о чем всякий раз лишний мне напоминают. Возможно, мои сельские предки одарили меня своеобразной независимостью, какой никогда не было ни у одного римского патриция. Я предвижу неприятности в нашей шахматной Италии. Да, публи, Рутили, предвижу! Я слушал то, что недавно говорили мне италийские союзники. Я чую перемены ради Рима. «Я надеюсь, наши консулы впредь будут мудрее использовать италийские войска, нежели консулы прошлых лет». «Я тоже надеюсь, хотя не совсем по тем же причинам», — отозвался Рутилеров. «Плохое командование в принципе преступно, особенно когда приводит к напрасной гибели солдат, римских или италийских. Он раздраженно глянул вверх на маячившего перед ним Мария. «Да сядь ты, прошу тебя! Твоя ходьба меня раздражает!» «Это ты меня раздражаешь», — ответил Марий, но покорно сел, вытянув ноги. «Ты набираешь клиентов среди италийцев», — сказал Рутилеров. «Правильно». Мари внимательно смотрел на свое сенаторское кольцо золотое, а не из железа. Только старейшие сенаторские семьи традиционно носили железные кольца. «Однако я не один так поступаю». К примеру, гней Домицы и Агенобарп целые города числит среди своих клиентов, главным образом защищая уменьшение их налогов. Или даже освобождая их от налогов. «А Марк Эмелий Скавр? Его клиентура — северные италийцы», — продолжал Мари. «Да, но согласись, он все-таки более цивилизованный по сравнению с гнеем Домицием. возразил Рутилеруф, бывший сторонником Скавра. По крайней мере, он делает много хорошего для своих городов-клиентов. Там осушит болото, здесь построит новый дом свиданий, допустим. Не забывай, кстати, Цицилиев Метеллов из Этрурии. Эти тоже деловые!» Рутилирув, Руф глубоко вздохнул. «Гаймарий, ты очень много говоришь, но я так и не пойму, что ты хочешь сказать». «Я, я и сам не знаю» ответил Мари. «Просто чую скрытое волнение среди известных семей и все больше убеждаюсь в значимости итальянских союзников. Не думаю, чтобы сами они сознавали ее или понимали, какую опасность создает это для Рима. Они действуют движимой инстинктом, каким-то чувством, в котором едва ли отдают себе отчет. Что-то витает в воздухе». «Да ты прозорливец, Гай Май, воскликнул Рутиль и Руф. «И хотя я тебя и рассердил, но все же хорошо запомнил то, что ты сказал. На первый взгляд клиент не так уж и полезен. Патрон дает клиенту куда больше, чем клиент патрону, разве что на выборах или при угрозе какого-то бедствия». Может быть, клиент сможет помочь, не поддержав кого-либо, кто действует против интересов его патрона. Инстинкты очень важны, и тут я с тобой согласен. Они как маяки, высвечивают скрытые факты задолго до того, как их обнаружит логика. Так что, может, ты и прав, когда говоришь о скрытом волнении. Возможно, приписать всех итальянских союзников в качестве клиентов какой-нибудь известной римской фамилии — один из способов предотвратить грозящую опасность. Честно говоря, я попросту не знаю. — И Я не знаю, — признался Марий, — но набираю клиентов. — И сохраняешь спокойствие, — улыбнулся Рутиль Руф. Мы начали разговор, как я помню, с моего племянника Друза. Марий подобрал ноги и вскочил со скамьи так быстро, что даже напугал Рутилия, который вновь подставил лицо солнцу и зажмурил глаза. «Да, мы начали с этого. Пошли, публи Рутили. может быть, мы не опоздали, и я покажу тебе пример нового отношения знатных семей к итальянским союзникам». «Иду, иду. А куда?» «На форум, конечно». Марий направился вниз по склону, чтобы выйти на улицу. По пути он продолжал говорить. «Сейчас идет суд, и если нам удастся, мы успеем увидеть финал». — Удивляюсь, что ты вообще обратил на это внимание, — сухо произнес Ротеллируф, так как обычно Мари не интересовался судебными процессами. — А я удивляюсь, что ты не посещаешь их каждый день, — парировал Мари. — В конце концов, это дебют твоего племянника Друза в качестве адвоката. — Нет, его дебют состоялся несколько месяцев назад, когда он защищал главного трибуны казначейства по делу о возмещении определенной суммы, которая непонятно куда подевалась. Марий пожал плечами, прибавив шагу. «Тогда это объясняет то, что я считал сво... твоим упущением. Однако, публий Рутилий, тебе следует повнимательнее следить за карьерой молодого друза. Если бы ты делал это, мои слова об италийских союзниках имели, тебя... имели бы для тебя больший смысл». «Просвети меня», — сказал Рутили немного задыхаясь, поскольку Марий всегда забывал, что его ноги длиннее. Однажды я услышал, как кто-то говорит на прекрасной латыни, а к тому же прекрасным голосом. Я подумал, что это новый оратор, и остановился посмотреть. Это и был твой молодой племянник Друс, ни больше, ни меньше. Удивляюсь, как это я не связал его имя с твоим. — Кого он обвиняет на этот раз? — поинтересовался Рутилируф. — В том-то и дело, что не обвиняет, — ответил Марий, — он защищает. Причем перед претором по делам иностранцев. «Как тебе это нравится?» «Очень серьезное дело. Присутствуют присяжные». «Убийство римлянина?» «Нет, банкротство». С «Странно», задыхаясь, проговорил Рутилирув. «Думаю, это должно послужить примером», сказал Марий, не убавляя шага. «Истец-банкир Гай Опий, обвиняемый Марс, деловой человек из города Маруви по имени Луц... и Флавк, да, Фравк». По, делу... По словам моего осведомителя, профессионального завсегдатая судов, Оппий устал от больших долгов на италийских счетах и решил, что настало время устроить показательный процесс над италийцем здесь, в Риме. Его истинная цель — попугать остальных италийцев, чтобы они продолжали выплачивать эти непомерные проценты. — Налог, — пропыхтел Рутилеров, -Ру, — установлен в 10%, если ты римлянин. — сказал Марий, — и предпочтительно римлянин из обеспеченных. — Продолжай в том же духе, Гай Мари, и ты закончишь, как братья грахи Будешь трупом — ерунда! — Пойду-ка я лучше домой, — произнес Руф. О, ты совсем размяк, — констатировал Марий, глядя на своего спутника, бегущего вялой рысцой. — Хороший поход наладил бы твое дыхание, публи Рутилий. — Хороший отдых? — «Способствовал бы этому лучше!» — замедляя бег, проговорил Рутили Руф. «Я действительно не понимаю, зачем мы туда идем?» «Во-первых, потому что, когда я покидал форум, у твоего племянника оставалось еще два с половиной часа, чтобы подготовить заключительную речь», — сказал Марий. «Понимаешь ли, это экспериментальный процесс, на котором внесены изменения в процедуру суда». Сначала э, слушаются свидетели, потом дают два часа для подготовки обвинителю, затем три часа защитнику, после чего приглашенный претор спросит жюри, какой вердикт они вынесли. «Ну, «Старый способ тоже был неплох», — заметил Рутилий. «Думаю, новый способ ведения сделал весь процесс более интересным для зрителей», — отозвался Марий. Они спустились по священной дороге, дошли до римского форума. Пока Марий отсутствовал, в расстановке фигур на суде никаких изменений не произошло. «Отлично! Мы поспели к заключительной речи», — сказал Марий. Марк Левидрус все еще говорил. Его слушали в полной тишине, затаив дыхание. Адвокат был явно моложе двадцати лет, среднего роста, коренастый, с приятным лицом. «Разве он не удивительный?» — прошептал марии Рутилию. — Он заставляет тебя думать, что обращается именно к тебе лично и больше ни к кому. Марий был, несомненно, прав. Даже на расстоянии, ибо Марий и Рутилиру стояли позади большой толпы, казалось, будто черные глаза друза смотрят в твои глаза. И только в твои. — Нигде не сказано, что факт римского гражданства автоматически делает человека правым, — говорил молодой человек. Я произношу это не в защиту Луция фравка обвиняемого, я говорю это в защиту Рима, в защиту чести, в защиту честности, в защиту справедливости, не той фальшивой справедливости, которая толкует закон буквально, а той, что толкует его согласно логике. Закон не должен превращаться в громоздкий и тяжелый груз, который обрушивается на человека и сминает отдельные личности в общую однородную массу. Люди – не однородная масса. Закон должен быть мягкой простыней, которая обволакивает человека, не скрывая неповторимости каждого. Нам надлежит помнить, помнить всегда что мы, граждане Рима, являемся примером для остального мира, особенно в части наших законов и судов. Где еще вы встретите такую умудренность, такие отточенные формулировки, такой интеллект, такую тщательность, такую мудрость? Разве не признают этого даже афинские греки, александрийцы, пергамиты? Язык его тела был великолепен, даже при недостатках роста и фигуры, которые мало подходили для ношения тоги. Чтобы красиво носить тогу, требуется высокий рост, широкие плечи, узкие бедра, нужно двигаться с необходимой грацией. Марк Ливий не отвечал ни одному из этих требований, но он замечательно владел своим телом. От малейшего движения пальца до широкого взмаха руки. Поворот его головы, выражение лица, то, как он ходил при этом. Все было замечательно. «Луций Фравк, италийцы из Маррувия», — продолжал он, — «элементарная жертва, а не преступник. Никто, включая самого Луция Фравка, не оспаривает факта недостачи крупной суммы, полученной им от Гая Оппия в качестве займа». Не оспаривается и то, что это была очень большая сумма, и она должна быть возвращена Гаю Опию вместе с процентами. Так или иначе, долг будет выплачен. Если это необходимо, Луций Фравк согласен продать своих лошадей, земли, инвестиции, рабов, мебель, все, чем владеет. Более чем достаточно, чтобы возместить ущерб. Он подошел к переднему ряду, где сидели присяжные, и обратил свой взор на тех, кто сидел позади них. «Вы выслушали свидетелей! Выслушали моего коллегу-обвинителя! Луций Фравк взял заем, но он не вор! Поэтому, — говорю я, — Луций Фравк — вот настоящая жертва этого обмана! Он, а не Гайопий, его кредитор!» «Если вы приговорите Луция Фравка, уважаемые присяжные, вы подвергнете его полному наказанию в соответствии с римским законом, как человека, который не является гражданином нашего великого города и не пользуется латинскими привилегиями. Все имущество Луция Фравка будет выставлено на распродажу. Вы знаете, что это значит. С молотка будет продано все» и притом значительно ниже истинной стоимости, так что денег может и не хватить на полное погашение долга. Последние слова сопровождались красноречивым взглядом в сторону, где на складном стуле, окруженный целой свитой служащих и счетоводов, сидел банкир Гай Оппи. «Итак, все продано ниже фактической стоимости!» После чего, уважаемые присяжные, Луций Фравк отдается в долговое рабство до тех пор, пока не выплатит разницу между требуемой суммой и суммой, вырученной от продажи его имущества. Предположим, Луций Фравк плохо разбирался в людях, при найме своих служащих. Но в своем деле он очень проницательный и преуспевающий человек. Но как же он сможет уплатить долг? Если не имея больше ничего, опозоренный, он будет отдан в рабство. Будет ли он хоть как-то полезен в гайопию, даже в качестве служащего? Кто выиграет от этого так называемого правосудия? Молодой адвокат теперь направил свое красноречие на римского банкира, человека лет 50, кроткого с виду и явно потрясенного словами адвоката. Человека, не являющегося римским гражданином и обвиненного в преступлении, первым делом секут. Это не порка обычными прутьями, как в случае с римским гражданином. Больно, конечно, но страдает прежде всего достоинство. Нет! Его секут колючим кнутом, пока от кожи и мышц ничего не останется. И он искалечен на всю жизнь. Весь в шрамах хуже, чем рудничный раб. У Мария волосы на затылке встали дыбом. Если молодой человек не смотрел прямо на него, одного из крупнейших в Риме владельцев рудников, тогда глаза сыграли с Марием злую шутку. И все же, как удалось молодому друзу отыскать его, пришедшего позже всех в самом последнем ряду огромной толпы? — Мы римляне! — воскликнул молодой человек. — Италия и ее граждане находятся под нашей защитой! Неужели мы проявим себя владельцами рудников перед теми, для кого мы призваны служить примером? Неужели мы осудим невинного человека на формальном основании просто потому, что его подпись стоит на заемном документе? Неужели мы проигнорируем тот факт, что он хочет полностью возместить сумму долга? Неужели мы будем к нему менее справедливы, чем к гражданину Рима? Неужели мы станем сечь человека, который должен был бы носить бумажный колпак за глупость, потому что доверился вору? Неужели его жену мы превратим во вдову? Неужели мы лишим детей любящего отца, сделав их сиротами? Конечно, нет, уважаемые присяжные, ибо мы — римляне, мы — люди высшего сорта. Резко повернувшись так, что полы его белой шерстяной тоги завернулись вокруг него, друс отошел от банкира. Изумленные зрители оторвали взоры от банкира, и как завороженные проследовали взглядами за оратором. Кроме нескольких присяжных, сидящих в первом ряду, все остальные не отрывали от адвоката глаз. Гай Марий и Публиру Рутилируф тоже неотрывно следили за каждым движением молодого человека — Только один присяжный тупо смотрел на оппе указательным пальцем, проводя по горлу, словно хотел почесаться. Последовал немедленный ответ, еле уловимое покачивание головы банкира. Гаймарий заулыбался. «Благодарю тебя, уважаемый претор", сказал друс, поклонившись претору по делам иностранцев. Он вдруг превратился в неловкого, застенчивого юношу, совсем не похожего на того мощного оратора, который несколько минут назад владел умами и чувствами присутствующих. «Благодарю тебя, Марк Ливий!» — отозвался претор и перевел взгляд на присяжных. «Граждане Рима, напишите на ваших табличках приговор и разрешите суду увидеть его». Все зашевелились. Присяжные вынули белые глиняные таблички и угольные палочки. Но вместо того, чтобы что-то писать, продолжали сидеть неподвижно, глядя на затылки сидящих в середине первого ряда. Человек, безмолвно переговоривший с банкиром Опием, взял палочку и начертил букву на своей табличке. Затем шумно зевнул, заломив руки над головой. Табличку он держал в левой руке. При этом движении многочисленные складки в итоге упали на левое плечо. После этого и остальные немедленно зачертили по своим табличкам, передавая их ликторам, которые прохаживались среди присяжных в ожидании их решения. Претор сам подсчитывал голоса. Каждый ждал приговора, затаив дыхание. Претор брал таблички, смотрел на них и бросал в одну из двух корзин на столе. В одной оказались почти все таблички, в другой их было совсем немного. Когда была рассмотрена пятьдесят одна табличка, претор поднял голову. «Абсольво!» провозглас... — провозгласил он, оправдать. Сорок три голоса за, восемь против. Луций Фравк из Марувия Марс. Суд оправдал тебя. Однако при условии, что ты, как и обещал, полностью возместишь необходимую сумму. До конца этого дня. Ты должен согласовать все вопросы с Гаем Оппием, твоим кредитором. Вот и все. Марий и Рутилируф Руф ждали, когда толпа закончит поздравлять молодого Марка Ливия Друза. Наконец остались только его друзья. Возбужденные они стояли тесным кольцом вокруг молодого адвоката, но когда к ним приблизились высокий человек с насупленными бровями и маленький человечек, которого знали как дядю Друза, всех скромно удалились. «Мои поздравления, Марк Ливий!» — произнёс Марий, протягивая руку. «Спасибо, Гаймарий!» «Молодец!» — воскликнул Рутилируф. Руф. Они направились в сторону Велия в конце форума, где начиналась священная дорога. Рутилируф Руф не вмешивался в разговор. Он был доволен тем, что юный племянник превращается в великолепного адвоката, но видел и недостатки, скрытые за его невозмутимой внешностью. Молодой друз, по мнению его дяди Публия, совершенно не обладал чувством юмора. Очень способный юноша, но странно мрачный, как будто ему не хватает легкости, которая помогла бы разглядеть гротескность реальности, а в будущем избежать сильной боли. Серьезный, упорный, амбициозный. Не отступится от трудно решаемой проблемы. Да. Но при всем этом, сказал себе публиру Телеру, молодой Друс остается еще совсем щенком, правда, породистым. Для Рима было бы очень плохо, если бы твоего италийского клиента осудили, говорил в это время Марий. Я согласен. Фравк один из наиболее значимых людей в Маррувии, старейшина Марсов. Конечно, он уже не будет пользоваться таким влиянием, когда выплатит деньги, которые задолжал Гайопию, но, думаю, он оправится от удара, сказал Друс. Они дошли до Виллия. Остановившись перед храмом Юпитера-Статора, Друз спросил, «Хотите взойти на палатин?» «Конечно нет», — ответил публи Рутилья Руф, очнувшись от своих мыслей. «Гай Марий идет ко мне обедать». Юноша торжественно поклонился старшим и стал подниматься к палатину. Из-за спин Мария и Рутилья Руфа вынырнула нерасполагающая к себе фигура Квинта Сервилия Цепиона-младшего — Лучшего друга молодого друза. Он старался догнать приятеля, который, хотя и услышал его, но не замедлил шага, чтобы подождать. — Не нравится мне эта дружба, — заметил Рутили наблюдая, как два молодых человека удаляются от них. — Вот как! — хмыкнул Марий. — Сервили и цепионы знатные и ужасно богатые. Мозгов у них мало, а высокомерия много. Получается дружба неравных. — объяснил Рутеллируф. — Мой племянник, кажется, предпочитает своеобразный стиль почитания и лести, предложенный Цепионом-младшим, более стимулирующему и даже снисходительному стилю отношений с ровни себе. Жаль. Боюсь, Гаймарий, что преданность Цепиона-младшего внушит молодому друзу ложное представление о своих лидерских способностях. — В бою? — Рутилий Руф остановился. — Гай, Марий, но ведь существуют и другие дела, кроме войны, другие организации, кроме армии. Нет, я имел в виду лидерство на форуме. В конце недели Марий опять пришел к своему другу Рутилию Руфу и застал его в невменяемом состоянии, упаковывающим вещи. — Поняться и умирает, — объяснил Рутилий, смахивая слезы. «Ох, как нехорошо!» — воскликнул Марий. «Где он? Ты успеешь к нему?» «Надеюсь. Он в Тарсе зовет меня. Представляешь, он зовет меня. Только одного из всех своих римских учеников!» Взгляд Мария смягчился. «А почему бы ему тебя не позвать? В конце концов, ты был лучшим!» «Нет, нет!» — рассеянно возразил коротышка. «Пойду-ка я домой!» — сказал Марий. «Ерунда!» — возразил Руф, направляясь в кабинет. Комната находилась в ужасном беспорядке, переполненная столами, на которых громоздились горы свитков и почти все частично были развернуты. Некоторые крепились за один конец к столу. Драгоценный египетский папирус с каскадом свисал до пола. Лучше пошли в сад, предложил Мари, не видя места, куда бы встать среди этого хаоса. Только Рутили мог сразу же отыскать здесь нужную ему книгу, как бы глубоко ни была она похоронена в этой, на взгляд непосвященного, свалке. «Что ты сейчас пишешь?» — спросил марью увидев на столе длинную полосу бумаги. Та была обработана по методу Фанни и уже наполовину исписана безупречным почерком Рутилеруфа, Руфа, аккуратным и легко читаемым. «Кое-что о чем я хотел бы посоветоваться с тобой», — ответил Рутили Руф, направляясь к выходу. «Военный справочник. После нашего разговора о бездарных полководцах, которых в последние годы Рим направляет на поля сражений, я подумал, настало время, чтобы кто-нибудь, компетентный в подобных вопросах, составил полезный трактат на данную тему. До сих пор дело ограничивалось вопросами материально-технического обеспечения и размещения войск, а теперь я перехожу к тактике и стратегии. В этих вопросах ты разбираешься лучше меня» поэтому я собираюсь подоить твои мозги. — Считай, что подаил. Мари сел на деревянную скамью в крошечном, тенистом, довольно запущенном саду, посреди которого скучал неработающий фонтан. — Тебе приходил металл-цвин? спросил он. — Да, сегодня, в начале дня, — сказал Рутилий, опускаясь на скамью напротив Мария. — Он и ко мне приходил нынешним утром. Поразительно, как мало изменился наш квин Наш свин. Если бы у меня была свинарня, или мой фонтан оправдывал свое название, думаю, я опять его макнул бы. Знаю, что ты чувствуешь, но не думаю, что это хорошая идея, проговорил Мари. Что он тебе сказал? Он собирается баллотироваться в консулы. То есть, если у нас. Когда-нибудь будут выборы. Что взбрело в голову нашим двум дуракам? Зачем выставлять по второму разу свои кандидатуры на должность народных трибунов? Печальный конец Грахов. Ничего ему, ничему его не научил? Ну, это не должно сорвать выборы в центуриатные комиции или в трибутные, ответил Рутилеров. Да выборы, конечно, будут сорваны. Наша парочка претендентов на второй срок вынудит своих коллег наложить вето на все выборы, — сказал Марий. Ты ведь знаешь, каковы народные трибуны. Что попало им в зубы, то уже никто не сможет вырвать. Рутилий затрясся от смеха. Думаешь, что знаю. Я был самым худшим из них. Да и ты тоже, Гай Марий. Ну да. Не бойся, выборы состоятся, — успокоил его Рутилий Руф. Догадываюсь, что трибуны от Плепса пойдут курным для голосования за четыре дня до декабрьских хит, а все остальные последуют за ними после. — И метал свин станет консулом, — сказал Марий. Рутилиру впадался вперед, сложив руки. — Он кое-что затевает. — Ты недалек от истины, дружище. Он определенно знает нечто, чего мы с тобой не знаем. Есть какие-нибудь догадки? Йогурт. Он замышляет войну против Егурты. Я тоже так думаю, согласился Марий. Только он ли собирается начать ее? Или Спури Альбин? Я бы не сказал, что Спури Альбин способен на это, но время покажет, спокойно произнес Рутилий. Он предложил мне должность старшего легата в его армии. «Мне он предложил то же самое». Старые друзья переглянулись и усмехнулись. «Тогда нам лучше поточнее выяснить, что же в конце концов происходит». Марий встал. «Предполагается, что Спури Альбин прибудет сюда на днях, чтобы провести выборы. Но до сих пор никто не сказал ему, что еще некоторое время никаких выборов не будет». — Ну, он выехал из провинции Африка до того, как новость дошла до него, — сказал рутилеру, проходя мимо кабинета. — Ты собираешься принять предложение, свина? — Приму, Мари, если примешь ты. — Что ж, подумаем. Рутилий сам открыл входную дверь. «Как поживает Юлия? У меня не будет возможности повидаться с ней до отъезда». Мари весь засиял. «Чудесная, красивая, великолепная». И глупый старикан!» Рутилий подтолкнул Мария на улицу. «Следи за событиями, пока меня не будет в Риме, и сразу напиши мне, если учуешь приготовление к войне». Я так и сделаю. Счастливого путешествия. Это осенница. В такую погоду корабль может оказаться склепом. Только не для тебя, усмехнувшись, возразил Гай и Марий. Отец Нептун тебя не захочет. У него не хватит смелости нарушить планы свина. Юлия была беременна, и это ей нравилось. Единственное, что ее утомляло, это чрезмерная забота Мария. «Правда, мари, я очень хорошо себя чувствую», — в тысячный раз повторила она. Был ноябрь, ребенку предстояло родиться в марте следующего года, так что живот был уже заметен. Однако Юлия расцвела, как расцветают все будущие матери. Ее не беспокоила ни тошнота, ни полнота. «Ты уверена?» — озабоченно спросил муж. «Иди же, ну пожалуйста», — с улыбкой нежно попросила она. Успокоенный глупый муж оставил ее со служанками в рабочей комнате и направился в свой кабинет. Это было единственное место в огромном доме, где не чувствовалось присутствие Юлии, где он мог не думать о ней. Не то чтобы он старался забыть ее, просто были периоды, когда ему требовалось поразмыслить о других вещах. Например, о том, что происходит в Африке. Сев за письменный стол, Марий положил перед собой бумагу и стал читать и, и стал писать своим четким, без завитушек, почерком письмо Рутилию Руфу, благополучно уже приплывшему в Тарц. «Я посещаю каждое заседание Сената и каждое собрание плебеев, и создаются впечатления, что в ближайшем будущем выборы все-таки состоятся. Теперь о сроках. Как ты и говорил, за четыре дня до декабрьских ид». Публий Лициний Лукул и Луций Ани начинают сдавать позиции. Не думаю, что им удастся избраться на второй срок в качестве народных трибунов. Общее впечатление теперь такое, будто они только создавали видимость. Словно все делается лишь для того, чтобы их имена почаще мелькали перед глазами избирателей. Оба они метят в консулы, но ни одному в бытность свою трибунам не удалось произвести сенсацию. Ну, неудивительно учитывая, что они не реформаторы. Как же еще наделать шума, если не всполошить весь голосующий Рим? Должно быть, я становлюсь киником. Возможно ли это для италийца деревенщины, по-гречески неразумеющего? Как ты знаешь, в Африке пока все спокойно, хотя наши разведчики сообщают, что Игурта действительно набирает и тренирует очень большую армию. Их там уже в римском стиле. Однако спокойствие закончилось, когда месяц назад Спурий Альбин вернулся домой, чтобы провести выборы. Он сделал в Сенате доклад, упомянув о сокращении своей армии до трех легионов. Один состоит из местных, другой — римские войска, уже размещенные в Африке, а третий он привел прошлой весной из Италии. Новобранцы крови не нюхали. «Кажется, Спурий Альбин вообще не склонен воевать». А вот насчет свина я бы этого не сказал. Но что рассердило наших уважаемых коллег в Сенате, так это новость, что Спурий Альбин назначил своего младшего брата Авла Альбина наместником провинции Африка и командующим африканской армией в его отсутствие. Вообрази! Думаю, что если бы Авл Альбин был его квестором, такое еще могло бы пройти в Сенате незамеченным. Но тебе это известно, однако я повторюсь. Квестер — недостаточно большая должность для Авла Альбина. Посему он был введен в штаб своего брата в качестве старшего легата. Без одобрения сената. В результате сидит наша римская провинция Африка, управляемая в отсутствии наместника тридцатилетней горячей головой. Ни опыта, ни выдающегося ума. «Марк Скавр был в ярости и так отчитал консула, что тот в жизни не забудет, будь уверен. Но дело сделано. Можно только надеяться, что Авл Альбин будет вести себя благоразумно. Скавр сомневается. Я тоже. Прощай». Это письмо было отправлено Публию Рутилию Руфу до выборов. Мари думал, что это его последнее письмо, надеясь, что к Новому году Руф уже будет в Риме. Потом пришла эпистола от Рутилия, в которой говорилось, что Понеций все еще жив, и при виде своего старого ученика так воспрянул духом, что, кажется, проживет на несколько месяцев дольше, чем предполагалось, насколько это позволит злокачественная опухоль. Рутилий писал «Жди меня весной, как раз перед тем, как свин отправится в Африку». Однако после Нового года Марий опять сел за письменный стол и снова написал в Тарс. «Ты, конечно, не сомневался, что свин будет избран консулом. И ты был прав». Как бы то ни было, народ и плебеи закончили голосование до того, как проголосовали центурии. Все прошло без сюрпризов. Квестеры заняли свои должности в пятый день декабря, а новые трибуны от плебеев — на десятый. Единственный интересный новый народный трибун — Гай Мамилий лимитан Еще довольно перспективный три новых квестера — Наши знаменитые молодые ораторы и судейские звезды. Луций Лицыний Красс и его лучший друг Квинт Муций Цевола, Но куда занимательнее третий. Довольно дерзкий парень из плебейской семьи Гайсер Вилли Главция. Он умеет вызывать раздражение. Его, я уверен, ты помнишь еще с того времени, когда он выступал на суде. Сейчас говорят, что он лучший автор судебных законопроектов во всем Риме. Мне он не нравится». При подсчете голосов Свин занял первое место на выборах в Цунтриатной комиссии, так что он будет старшим консулом на следующий год. Ненамного отстал от него и Марк Юнисилан. Голосование проходило, как всегда, консервативно. Никаких новых людей среди преторов. Из шести двое патриции и еще один патриции, усыновленный плебейской семьей. Никто иной, как Квинт Лутат и Катул Цезарь. По мнению сената Выборы прошли отлично и вселяли определенные надежды на Новый год. И тут, мой дорогой публирутилий, грянул гром. Кажется, до Авла Альбина дошли слухи о том, что в Нумидийской крепости Сутул хранятся огромные сокровища. Дождавшись, когда брат-консул уедет в Рим, откуда наверняка не вернется до окончания выборов, Авл вторгся в Нумидию во главе трех слабых и неопытных легионов. Как тебе это нравится?» Осада Сутула, конечно, провалилась. Жители города попросту закрыли ворота и посмеялись над Авлом с городских стен. Но вместо того, чтобы признать свою неспособность провести даже непродолжительную осаду, не говоря уже о целой кампании, что же сделал Авл Альбин? «Вернулся в римскую провинцию, да?» — слышу я твой ответ. «Мнение здравомыслящего человека». Так поступил бы ты, будь ты на месте Авла Альбина. Но Авл Альбин лишил иначе. Он снял осаду и двинулся маршем в западную Нумидию. Опять же во главе все тех же трех неопытных легионов. Югурта атаковал его на середине пути ночью где-то возле Каламы и нанес Авлу Альбину такое сокрушительное поражение, что младший брат нашего консула сдался Нумидийцу безоговорочно. Югурта прогнал под ермом каждого римлянина и каждого союзника из легионов Авла Альбина, заставляя признать свое поражение. После этого Югурта заставила Авла Альбина подписать договор, согласно которому Югурта получает все, чего не мог добиться от Сената. Мы в Риме узнали об этом не от Авла Альбина, а от Югурты, который прислал в Сенат копию договора с сопроводительным письмом. В нем он резко обвиняет Рим в предательстве, во вторжении в дружественную страну, которая даже пальцем никогда не погрозила Риму. Когда я говорю, что Югурта написал в Сенат, то имею в виду, что он набрался наглости написать своему старейшему и злейшему врагу Марку Эмилию Скавру, занимающему пост принципса Сената. Разумеется, это было сделано как преднамеренное оскорбление. «Выбрать принцепса Сената в качестве адресата подобные пистолы!» «Как же разгневался Скавр!» Он немедленно собрал Сенат и заставил Спури и Альбина выложить многое из того, что прежде было скрыто, включая и тот факт, что Спурий все-таки знал о планах своего младшего брата, хотя сначала и утверждал обратное. Сенат был в шоке. Сенаторы обозлились. Сторонники Альбина покинули его, оставив в полном одиночестве». Он признался, что узнал новости из письма Авла, которое получил несколько дней назад. Спурий также сообщил нам, что Югурта приказал Авлу вернуться в Римскую Африку и запретил ему переступать границы Нумидии. В результате жадный Авлальбин ждет указаний своего брата. Ну что ему еще остается? Мари вздохнул, пошевелил затекшими пальцами. Он не любил писать письма. Что доставляло Рутилью Руфу удовольствие, для него было сущей пыткой. «Ну, продолжай же, Гаймарий!» — приказал он себе. И продолжил. Естественно, больнее всего было то, что Югурта прогнал римскую армию под Ермом. Такое случается редко, но всегда вызывает бурную реакцию всего города, от мала до велика. На моем веку это происходит впервые. Я чувствую себя униженным и опустошенным, как и все истинные римляне. Смею сказать... Для тебя это тоже было бы невыносимо. Поэтому я рад, что тебя здесь нет, и ты не видишь всего этого. Людей в темных одеждах, рыдающих, рвущих на себе волосы, всадников беспурпурных, волос на туниках, сенаторов с узкой полосой вместо широкой. Вся территория у стен храма Беллоны завалена требованиями проучить Югурту. Фортуна преподнесла свину хорошенькую компанию на следующий год. — Нам с тобой предстоят маневры. При условии, конечно, если мы сможем поладить со свином в качестве нашего командира. Новый народный трибун Гай Мамилий жаждет крови постумиев Альбинов. Он хочет, чтобы Авл Альбин был казнен за измену, а Спури Альбин предан суду, раз Спури оказался настолько глуп, назначив Авла наместником в свое отсутствие. Фактически, Мамили выступает за проведение специального суда и хочет, чтобы был допрошен каждый римлянин, который когда-либо имел сомнительные дела с Югуртой, начиная со времен Луция Апимия. Подумай только. Настроение сенаторов таково, что, похоже, он добьется своего. Все в основном возмущены тем, что Авл позволил прогнать себя под Ермом и сходится на том, что армия и ее командующие должны были умереть на поле боя, а не подвергать свою страну такому унижению. С этим я не согласен, конечно, как и ты. Я думаю, армия хороша только при хорошем командующем, как бы ни был высок ее изначальный потенциал. Сенат послал Югурте жесткое письмо, ставя его в известность, что Рим не может признать и ни за что не признает договор, заключенный с человеком, не обладающим властью и не имеющим полномочий от Сената и народа Рима. И последнее, но не менее важное. Гай Мамилий получил мандат от Народного собрания устроить специальный суд. Всех, кто имел какие-либо дела с Югуртой или тех, кто только подозревается в этом, будут судить за предательство. Это по скриптуму, написанный в самый последний день Старого года. На этот раз Сенат одобрил законодательную инициативу плебеев. Скавр занят тем, что составляет список людей, которые предстанут перед судом. Ему с радостью помогает в этом Гай Мемми, наконец-то реабилитированный. И более того, на этом специальном суде Мамилия шансы быть осужденным за предательство Куда выше, чем на традиционном, проводимом центуриатными комициями. Пока рассматриваются дела Луция Пимия, Луция Кальпурния Бестии, Гая Порция Катона, Гая Сульпиция Гальбы, Спурия Пастумия Альбина и его брата. Однако происхождение сказывается. Спури Альбин собрал внушительное число адвокатов, чтобы доказать Сенату, что бы его брат ни сделал, он не может легально подвергаться суду, потому что никогда легально не обладал властью. Из этого ты можешь сделать вывод, что Спури Альбин собирается принять на себя долю вины Авла и будет, конечно, осужден. Странно, что если все случится так, как я предполагаю, главный виновник Авл Альбин выйдет сухим из воды с незапятнанной карьерой. Кстати, Скавр будет одним из трех глав комиссии «Мамилия», как именует этот новый суд. Он примет этот пост с готовностью. Вот и все, что произошло в уходящем году, мой публер утилей. Все говорят, что это был очень важный год. После узкого залива голова моя вынырнула наконец на просторную поверхность политических вод Рима и держится на плаву благодаря моей женитьбе. Металл-свин обхаживает меня, и люди, которые раньше проходили мимо, теперь говорят со мной как с равным. Будь осторожен по пути домой и скорее возвращайся. Прощай.